Бег меняет мышление. Давайте рассуждать логически. Человеческий мозг не знает и плевать хотел на способы, как получать свои дозы удовольствия. Чем проще, тем лучше. Самый простой вариант — это съесть что-то вкусное. Если человек проголодался. Или пустить в вену наркотик. Выпить бокал мартини или заняться сексом. Мозгу главное — получить свою дозу и точка если он не получит свою эйфорию то сочтет жизнь бессмысленной, и человек чувствует себя тоскливо поэтому наш главный орган ставит задачу иди ищи себе кайф и человек идет и ищет и всегда находит само собой разумеется что тот способ каким это достигается прямо влияет на жизнь человека чтобы пойти в бар и выпить залпом бокал большого ума не нужно как и не нужно много денег, как и не нужно много думать, как и не нужно вообще что-то решать, когда доза сияет неоновой вывеской за окном или стоит на полке ближайшего супермаркета. Получая свои легкие и доступные дозы, мозг расслабляется и не развивается. Нет никакого смысла в развитии, когда есть легкий способ добычи удовольствия. Посмотри, как живут многие. Они переедают, употребляют наркотические средства, смотрят фильмы, играют в компьютерные игры и многое кайфовое другое. Задача одна — загрузить себя по полной удовольствиями и не тратить лишнюю энергию мозга на поиск. Чем проще, чем быстрее, тем лучше. Каждый человек имеет несколько пристрастий получения удовольствия. Если ты начинаешь бегать, то ты также получаешь свою дозу. Просто более трудным путем, более энергозатратным. Видя свое отражение в зеркале, просматривая фотографии забега, слыша аплодисменты зрителей и волонтеров на марафоне, да и просто рассказывая своим приятелям, радуешься, что ты смог сделать это. Или когда рассказываешь напарнику по бегу, что ты в отличной форме и можешь пробежать 10 километров из 40 минут. Это также интерпретирует мозг как получение дозы удовольствия. Нужно раньше проснуться, подумать, какой углевод съесть, подумать, какие кроссовки надеть, спланировать свой темп. Или, если нет времени, начать думать, как найти часок-другой для пробежки. Мозг начинает думать, как ему получить свой кайф. Во время бега включаются все сенсоры, включается самоощущение. Ты следишь за своим пульсом, каденсом, ты выбираешь маршрут и думаешь, забегать ли на эту чертову горку или пора развернуться и бежать обратно. В жизни бегуна появляется множество разных задач, которые начинает решать мозг, получая тем самым такую же тренировку, как и ноги во время тренировки. И, как известно, все новое развивает мозг лучше всего. Новые забеги, новые люди, новые знания, которыми пичкает себя обычный бегун, читая статьи, книги, просматривая ролики, изучая диеты и принципы интервального бега. А также любой приходит к таким понятиям, как МПК, углеводная загрузка, гликемические волокна, разножка или многоскоки. Вместе с телом новую информацию получает и тело бегуна. Новые упражнения стимулируют тело получать хороший стресс, от которого тело становится сильнее. То есть, во время тренировок начинает включаться деятельность мозга. Чем глубже ты углубляешься в бег, тем активнее работают нейронные сети. Когда провести интервальную, как спланировать питание, какие гели взять, где их купить, какие беговые часы выбрать, как лучше отдохнуть, покататься на велосипеде или сходить в баню. Таких вопросов в человеке накапливается столько много, что, ища на них ответы, деятельность мозга начинает значительно улучшаться. Мною, да и многими другими, было замечено, что человек, который сидел на диване и в котором колыхается пару десятков килограммов подкожного жира, жира, который укутывает внутренние органы, меняет не только свою физическую форму, занимаясь бегом. Он начинает думать он меняет работу или получает повышение на службе, больше зарабатывает и начинает жить совершенно иначе. Можно это списать на то, что человек устал жить как прежде и начал что-то менять. Отчасти это так. Но львиная доля человеческого успеха — это деятельность мозга. Бегун, постоянно познавая свое тело, свое питание, свою форму, технику движений, активизирует мозг, делая его более умным. Маленькие задачи у начинающего бегуна и большие у продвинутого. И смотри, что значит быть умным? Уметь решать задачи? Знать все обо всем? Иметь хорошую память? В большинстве случаев да. Но я не принимаю такую реальность. В моей реальности умный человек тот, который достигает результат. Который ставит планку и ее достигает. Какой смысл быть умным в общепринятом понятии, если жизнь при этом тусклая и скучная, и результат — это ежедневные, повторяющиеся изо дня в день действия, которые в лучшем случае приводят лишь к получению пенсии и жалкому существованию. Такую реальность мы себе хотим. Еще очень важно знать себя и свои возможности. Когда ты оборачиваешься назад и понимаешь, что ты способен пробежать 10 километров, 20 километров, 40 километров, 50, 100, 1000 миль, включается осознание того, что ты не просто на многое способен, но и чертовски на очень многое способен. Это поднимает самооценку, уверенность в себе и знание того, что ты будешь делать завтра. Нет ничего хуже не знать, что ты будешь делать завтра. Когда перед тобой стоит действительно сложная жизненная задача, то иногда ты можешь понимать, что не потянешь ее. Так ты думаешь. Не замечай, как в твоем мозге сопоставляются факты. Мозг, обрабатывая информацию, понимает, задача — сложная, но от нее не будут болеть мышцы, не будет обезвоживания, палящего солнца, ледяного ветра, гипогликемии, не будет боли, усталости. Поэтому... Почему бы и не попробовать? И сложные задачи, за которые вы раньше ни за что бы не взялись, вы их просто сделаете и разочаруетесь от того, как это просто. Вывод. Бег воздействует на мышление. В этом плане профессиональные атлеты могут отставать, потому что за них думает тренер а любители начинают менять свою жизнь после того, как приняли решение завязать шнурки на кроссовках и делать это регулярно. Поэтому в этой книге я не только буду давать ранхаки, но и буду стимулировать ваш мозг думать, ну и стимулировать мозг делать и тащить задницу, что-то менять в жизни.